Голова 31. Я открываю магазин и первым делом прохожу к торцевой витрине, на полках которой хаотично расставлены парни и девушки, сошедшие к нам не с обложек журналов, а прямиком катины неиссякаемой фантазии. Все такие разные, наделённые индивидуальностью, каждый и каждая по-своему привлекательные. Вчера я весь день провозилась с ними, пересаживала их и и Седумы, Литопсы, Астрофитумы в их новые домики, посвятив этому приятному занятию свой законный выходной. И теперь ни капли не жалею, что субботу провела в компании молчаливых суккулентов. А с Никой мы в среду увидимся в универе и еще успеем наговориться. Я медленно двигаюсь вдоль стены, порой останавливаясь возле той или иной полки, и задумываясь, не стоит ли переставить кашпо, которые могут загораживать главных персонажей нашей цветочной лавочки, отлично вписавшихся в ряды кактусов. Внося последние правки в композиции перед фактическим открытием магазина, чувствую себя поистине счастливой. Но, конечно, поводов для счастья у меня и без этого предостаточно. Во-первых, сегодня по-настоящему летний день, а я люблю жару и сухие погожие дни, когда можно надеть лёгкий хлопковый сарафан или майку и шорты, объедаться с утра до ночи мороженым, подставляться под брызги фонтана и не кукситься, вымокнув до нитки. Причина номер два — непрекращающееся движение в Инстаграме. И дело уже далеко не в хэштеге «Ангел для кактуса», который бесспорно дал не слабый пинок не только цветочному профилю, но и мне самой. И даже не выложенных после свидания фотографиях, где помимо кактусов, я и Алексей вдвоём, а также вчетвером, в компании Кати и Даника. А в первых клиентах, которые вышли на нас через instagram и сделали несколько небольших заказов. Но для нас это уже огромное достижение. И в-третьих, стоит только прикрыть глаза, как меня подхватывают беспечные волны и уносят куда-то далеко-далеко, где океанский прибой только для нас. Для меня и для него. Сильного, надёжного, отзывчивого. наделённого прекрасным чувством юмора и самообладанием, моего капитана Уэнтворта. И в отличие от Энн элиот капитан Уэнтворт и Энн элиот герои романа «Доводы рассудка» Джейн Остин, английской писательницы, классика мировой литературы. Я не поддамся никаким доводам рассудка, кто бы и что не навязывал мне. Беру счастливчика парня, того, с которого всё и началось, и кладу его на ладонь. Спасибо. Тихонько произношу я и ставлю кашпо с опунцией на мамин стол, поближе к бухгалтерии, чтобы забрать моего парня с собой, когда закончится рабочий день. Из-за расположения окон нашего дома у нас в квартире не так-то много растений, но для красавчика Алексея я непременно подыщу благоприятное местечко в своей комнате. И вновь я с головой окунаюсь в воспоминания, перебирая все-все дни с момента первой встречи и добираясь до позапрошлого вечера. который завершился долгими поцелуями под козырьком подъезда одной из неприглядных сталинок. Уверена, эта старушка за всю свою продолжительную жизнь была свидетельницей не такого. Но мне нет дела до других. То, что происходит со мной и с ним, не подлежит какому-либо сравнению, потому что оно единственное в своем роде, в целом мире. За пределами Вселенной. Оно заключено между нами и живет только в нас. Перезвон дверных колокольчиков говорит мне, что пора бы остановиться и переключить внимание на посетителя, но я не могу разогнать до конца мысли об Алексее. Поэтому немолодую женщину с выжженными фиолетовыми волосами встречаю блаженной улыбкой, которая, конечно, посвящена не совсем ей. «Боже мой, какие милаши!» это она и направляется к той самой витрине, которую, без сомнения, облюбовала с улицы. «Если возьмёте парочку, счастье и любовь не обойдут вас стороной», сообщаю я и добавляю. «Проверено». Женщина улыбается в ответ и перекладывает свой миниатюрный редикюль в левую руку. «Действительно, заводить себе такого одного было бы преступлением». Она берёт с полки перуанский цириус, облачённый в белый смокинг с оранжево-розовой бутоньеркой в кармане, и протягивает его для осмотра мне. «А можно подобрать этому симпатичному аристократу подходящую дамочку?» И я ни капли не злюсь на неё за то, что она собралась его себе заводить. Вместо этого пробегаюсь взглядом по витрине, по всем имеющимся ребуциям и мамиляриям, и нахожу среди них крошку с едва раскрывшимся бутоном кораллового цвета. «Как насчёт этой красавицы?» «Мой мальчик согласен», — довольно кивает покупательница. И мы обе смеёмся, радуясь новоиспечённой парочке, как если бы узнали о свадьбе двух молодых людей, которых мы свели, будучи свахами в брачном агентстве. «Они скрасят вам любой, даже самый непогожий день». «И порадуют потомством?» «Обязательно порадуют. Для этого поставьте ребуцию на южное окно и балуйте солнечным светом круглый год». Поливайте умеренно, раз в неделю достаточно. А вот зимой сведите полив на нет. Аналогично поступайте и с этим товарищем. Я передаю женщине кактусы и перехожу к маминым обязанностям. Пройдя за стойку, принимаю деньги, пробиваю чек и оформляю покупку, по старинке записывая артикулы в специально заведённую для этого тетрадь. Сегодня мама не будет до вечера. Ей давно следовало бы вспомнить о себе и хоть немного отдохнуть. Не успеваю я закончить запись, как снова слышу звяканье дверных колокольчиков. Добрый день. С порога здоровается субтильный парень с длинными волосами, собранными в хвост. И с множеством различных блестящих заклёпок на одежде, начиная с погон на его кожаной куртке и заканчивая носками, которые он намеренно демонстрирует, сделав на брюках нелепые подвороты. «Скажите, это здесь я могу забрать свой заказ?» Несколько секунд я растерянно моргаю, потому что не могла представить себе, что за девушкой моего парня нет-нет, не той самой мамилярией, которая на днях была на свидании. а за другой, абсолютно идентичной красоткой в ангельском обличье. Придёт парень, да ещё неформал. Зачем ему кактусы? И как он не запарился в своём прикиде в такую жару? «Да», — запоздало отвечаю я. «Назовите вашу фамилию». «Винокуров». Он прилипает к стойке. «А имя надо?» «Нет, фамилии будет достаточно». И пока я тянусь за бумажным пакетом, который с вечера отложила в коробку с вожделенной надписью «Заказы», этот неформал Винокуров нагло заглядывает мне под руки. «Винокуров Андрей. Ну, так, на всякий случай». Дверные колокольчики вновь возвещают о посетителе. Но я уже не могу разглядывать того столь тщательно. Лишь вскользь бросаю взгляд на вход и успеваю отметить, что в этот раз к нам пожаловала девушка. Я коротко приветствую её, попутно отдаю заказ Винокурову, который почему-то не сводит с меня глаз, и прошу посетительницу подождать секундочку, иначе моя голова пойдёт кругом. «Я возьму визитку?» — спрашивает парень зачем-то. Хотя, по-моему, визитки и созданы для того, чтобы их брали. К тому же он уже держит в руках одну из них. «Можно я позвоню, да?» Второй его вопрос удивляет меня не меньше первого. «Звоните», — мыкаю я, не в силах сдержать в себе сарказма. Но на этом затыкаюсь, чтобы зря не нагрубить. «Всего вам доброго!» Мягко завершаю надоедливый разговор, воспользовавшись маминой тактикой. А после того, как неформал Винокуров Андрей уходит, мысленно отдаю должное маме. «Похоже, её способ реально работает». Выбираюсь из-за стойки и делаю несколько шагов в сторону девушки, которая рассматривает ряд флорариумов. Я хочу оказаться подле неё как можно скорее, если ей вдруг потребуется моя консультация, но в то же время не собираюсь нарушать личное пространство и не спешу навязываться со своей болтологией. К счастью, она сама просит о помощи. «Подскажите, пожалуйста, сложно ли ухаживать за подобными композициями? Я хотела бы приобрести один такой себе, но боюсь, что не справлюсь». Я уже дарила похожей маме, но у неё он просуществовал недолго. «А что произошло?» — искренне интересуюсь я. «Мне кажется, растения сгнили». «Хм, возможно», — незамедлительно соглашаюсь я, потому что это самая частая и, пожалуй, единственная проблема флорариумов. Но мне хочется приободрить девушку. Загнивание растений легко избежать, если внимательно следить за ними. Флорариум — это своего рода закрытая экосистема, лишённая дренажных отверстий. потому излишки воды никуда не денутся, а появятся на стенках в виде конденсата. Если такое случится, уберите его с помощью салфетки и запомните одно простое правило. Суккулент, тем более во флорариуме, легче перенесёт засуху, чем обилие влаги. И берегите растения от прямых солнечных лучей. Вот и всё. А есть ли какая-то норма полива тех малюток, которые живут вот здесь? Спрашивает девушка и указывает на среднего размера многогранник, который я не так давно скомбинировала для продажи. И мне безумно приятно слышать о том, что малютки живут. Именно живут. Всё, конечно, условно, но я обычно исхожу из такой формулы. Не более двух чайных ложек вокруг каждого растения и полив не чаще раза в неделю. Девушка смущённо улыбается. «Думаете, всё не так сложно?» «Уверена. А какой бы вы посоветовали взять для начинающих?» Я отвечаю на её улыбку совершенно искренне. «Берите тот, который вам нравится. Нет разницы, большой или маленький, объёмный или не очень. Тогда я возьму вот этот. Мне он тоже очень нравится. Я вообще обожаю хавортия. А здесь сразу несколько видов. Полосатая, ладьевидная и жемчужная. Я указываю на каждую. Вам упаковать флорариум? Нет, спасибо, я на машине. Муж за рулём, а я буду держать эту красоту на коленях и не спускать с неё глаз. Я снова улыбаюсь девушке и прохожу за стойку, чтобы оформить покупку. Она расплачивается картой, что не может не радовать. Мы перебрасываемся парой вежливых фраз, и я остаюсь в магазине одна. Наконец-то одна. И хотя особо дотошных клиентов сегодня ещё не было, я чувствую моральную усталость. Поэтому хочу поскорее отвлечься, ведь впереди ещё не менее 8 часов рабочего времени. Открываю Инстаграм и для начала пробегаюсь по оповещениям. Меня ждут с полсотни лайков, два десятка новых подписчиков, несколько комментариев, на которые я тут же отвечаю смайликами, потому что они не содержат значимой информации. И ещё один заказ. Заказ! И я немедленно на него реагирую, связываясь с клиентом через директ. Выясняю нюансы, удобную форму оплаты и расписываю график работы нашего магазинчика, чтобы можно было забрать заказ в удобное время. А потом иду к стеллажу и выискиваю ту самую эхиверию в васильковом платье. Она такая жизнелюбивая и бодренькая, что наверняка влюбят в себя новую хозяйку. Разобравшись с заказом, я снова беру в руки телефон и решаю пройтись по хэштегу «Ангел для кактуса», не уставая в душе благодарить всех причастных людей. ведь именно с началом этого флешмоба всё и завертелось. Хотя, конечно, завертелось ещё раньше. На самом свежем снимке я задерживаюсь дольше, чем обычно. Мне ни о чём не говорит фотография девушки с ярко-малиновыми губами и дакфейсом, но вот сопровождающая подпись привлекает внимание. Как же меня бесит этот детский сад с хэштегом «Ангел для кактуса». Он явно придуман кем-то глупым и недалёким. Кто мало думает, раз решил, что на примере какого-то цветочного магазина можно вернуть доверие отца к сыну. Мышиная возня, из-за которой Лёшек и вовсе остался на улице. Так что стоит задуматься, кто же на самом деле желает ему добра. Я перечитываю это снова и снова, и даже когда в нашу цветочную лавочку заходит очередной посетитель, не сразу отрываюсь от телефона. Отвечаю на вопросы машинально, снимаю с полок кашпо за кашпо, чтобы посетитель смог выбрать подходящее ему тропическое растение. А сама пытаюсь сложить пазл, на первый взгляд простой, но поддающийся с трудом. Вот гадость! В моей голове вдруг всплывает диалог, состоявшийся между Катей и Алексеем, про путь от дерьма к конфетке, и я пытаюсь примерить результат пути на себя. Но он и рядом не встанет с той конфеткой, которую я своими глазами видела в боксе. Уж если отец алексей считает никчёмным делом реставрацию автомобилей, то про кактусы даже заикаться не стоит. К тому же сам Алексей имеет довольно чёткую позицию по этому вопросу и не собирается что-либо кому-либо доказывать. И я ему безоговорочно верю. Но что означает фраза «и вовсе остался на улице»? Она сильнее остальных тревожит меня. И пока я вежливо киваю потенциальному покупателю, клубок переживаний и растерянности грозит увеличиться вдвое. Выдав чек и распрощавшись с клиентом, я вновь хватаюсь за смартфон, чтобы немедленно секунды связаться с Алексеем и выяснить всё из первых уст. Но бесконечно длинные гудки, безжалостно подпитывающие моё волнение, сменяются бездушным голосом оператора. Раз, другой, третий, а через пару часов десятый. И я не могу поверить в то, что он намеренно меня игнорирует.